Я ищу свободы и покоя. Я ищу свободы и покоя, — занес он в свою походную тетрадь. Свобода и покой, чего еще может желать человек, обладающий этими бесценными дарами. И одновременно уж не жду от жизни ничего я, и не жаль мне прошлого ничуть. Это уже песнопение мудрого старца, а не двадцатипятилетнего молодца. Так быстро и стремительно прожита вся жизнь. Выхожу один я на дорогу, Сквозь туман кремнистый путь блестит, Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, И звезда звездою говорит. Воистину самая странная судьба Из всех наших славных гениев. Вся его внешняя жизнь ничто По сравнению с проживаемой им небесной, надземной жизнью. А скажите, как дано было знать земному поэту XIX века, что из космоса видна земля в сиянье голубом? Кто и в какие мгновения вносил его на небо, где так торжественно и чудно? И кто упорно утаивает от мира истинную причину его гибели? Вот уж и спустя десятилетия после дуэли Лермонтова Дружинин расспрашивает подробно обо всем того же Руфина Дорохова. Преданность моего случайного знакомца памяти Лермонтова была беспредельна. Он понимал произведения поэта так, как немногие их понимают. Он мог рассказать происхождение почти каждого из стихотворений, события, подавшие к нему повод, расположение духа, с которым автор пророка брался за перо. За день до своего выступления он, укладываясь в поход, показывал мелкие вещицы, принадлежащие Лермонтову, свой альбом с шуточными стихами поэта, портрет, снятый с него в день смерти, и большую тетрадь в кожаном переплете, наполненную рисунками. Картинки карандашом изображали по большей части сцены из кавказской жизни, стычки линейных казаков с татарами и так далее. Кое-где между ними были стихи, да шуточные двустиши и четверостиши, относящиеся к неизвестным лицам. Рассказал Дорохов и о подробностях злосчастной дуэли. Дружинин даже в зашифрованном виде многое побоялся записать. Не настало еще время. Но он дает понять, было совершено преступление. А позже бесследно исчезли и Дружинин, и все его записи. Все реликвии, стихи, рисунки, которые Дорохов так бережно хранил, после его гибели исчезли. Даже не сохранилось ни одного его портрета. Что за мистика? Но вернемся к нашему повествованию. Михаил Лермонтов приезжает в отпуск в Петербург отдавать ему свой прощальный поклон. 31 декабря 1840 года, город Анап. Приказ по Тенгинскому пехотному полку за номером 365. Прибывшего в полк с командировки поручика Лермонтова предписываю исключить из командировочной ведомости зачислить на лицо за командира полка полковник Голубицкий-Лебединский. В январе Лермонтов едет в отпуск, преисполненный надежд, они не оправдались. Отставка не получена, в наградах отказано. Жить осталось полгода. Вернулся на Масленицу февраля 1841 года в Санкт-Петербург уже не искатель светских приключений, а фронтовик, близко соприкасавшийся со смертью. Михаил Лермонтов уже прекрасно понимал свое дальнейшее предназначение. Любым способом уйти в отставку со службы и посвятить себя русской литературе. Он же и в поэзии перестал писать бесконечные посвящения всем знакомым и малознакомым женщинам. Была бы его воля, он бы под конец жизни почти все свои стихотворные послания к подружкам уничтожил. Но пока что, несмотря на все хлопоты бабушки... Не удалось добиться ни прощения, ни увольнения. Всего лишь дали двухмесячный отпуск. По-прежнему его приезда боялись баранты, к тому же недруги Лермонтова распускали слухи, что несносный поэт готов поехать в Париж, дабы вызвать вновь сына французского посла на дуэль. Иной раз думаешь, может, ты на самом деле за этими злыми сплетнями, а потом за дуэлью Мартынова, стали жандармское отделение графа Бенкендорфа и Министерство иностранных дел Нессельроды. Сколько же можно мутить воду? Как писал Шангирей, все бабушкины попытки выхлопотать еще раз своему Мише прощения остались без успеха. И сказали, что не время, еще надо подождать. Как у нас на Руси водится воевать за Родину, это пожалуйста, а все награды и милости совсем другим достаются. Допустим, Михаил Лермонтов — русский гений. Он и без орденов на века прославлен, но таких, как он, храбрецов, гибнущих за славу России, во все времена, вплоть до сегодняшнего дня, многие тысячи. И кто бы о них вспомнил при раздаче орденов и званий? Как обычно, добирался до Петербурга Михаил Лермонтов через любимую свою Москву, куда я прибыл 30 января 1841 года. Но долго задерживаться в Москве не стал — И уже в первых числах февраля добрался до северной столицы. Прибыл в Петербург уже отчаянным русаманом. В литературе он уже был недоволен даже опекавшими его отечественными записками Краевского. Мы должны жить своей самостоятельной жизнью и внести свое самобытное в общечеловеческое. Зачем нам тянуться за Европу и за французским, писал он Краевскому. Там на Востоке тайник богатых откровений перестал нравиться ему и журнал Жуковского. «Мы в своем журнале не будем предлагать обществу ничего переводного, а свое собственное. Я берусь в каждой книжке доставлять что-либо оригинальное, не так, как Жуковский, который все кормит переводами, да еще не говорит, откуда берет их». В то время написал он и свое известное стихотворение «Родина». Он и Карамзиным в салон зачистил. Потому что это был чуть ли не единственный салон, где говорили по-русски. Недаром заговорили даже в кругу Жуковского о его общности с многими славянофилами. Но на свою беду после приезда в Петербург он допустил роковую оплошность. По приглашению графини Воронцовой-Дашковой он заявился в армейском мундире на бал, где присутствовали члены императорской семьи, что было недопустимо для офицера. Пишет он уже после бала своему кавказскому сослуживцу Бибикову. «Милый Биби, на силу собрался писать к тебе. Начну с того, что объясню тайну моего отпуска. Бабушка моя просила о прощении моем, а мне дали отпуск. Но скоро еду опять к вам, и здесь остаться у меня нет никакой надежды, ибо я сделал вот какие беды. Приехав сюда в Петербург на половине Масленицы, я на другой же день отправился на бал госпожа Воронцовой, это нашли неприличным и дерзким. Что делать? бы знал, где упасть, соломки бы подостлал. Обществом зато я был принят очень хорошо, и у меня началась новая драма, которой завязка очень замечательная, зато развязки, вероятно, не будет, ибо 9 марта отсюда уезжаю заслуживать себя на Кавказе отставку. Из валерикского представления меня здесь вычеркнули, так что даже я не буду иметь утешения носить красные ленточки, когда надену штатский сюртук. Ах уж эти придворные балы, сколько вреда они принесли поэту, и что его туда так тянуло? Хотелось покрасоваться перед красавицами во всей своей славе. Он весело кружился в танцах, а на него угрюмо и недовольно смотрел великий князь Михаил Павлович. В своем армейском мундире он заметно выделялся на фоне всех светских щеголей. Великий князь, очевидно, несколько раз пытался подойти к Лермонтову, но тот несся с кем-либо из дам по зале, словно избегая грозного объяснения. Наконец графине указали на недовольный вид высокого гостя, и она увела Лермонтова во внутренние покои, оттуда задним ходом его припроводила из дому. В этот вечер поэт не подвергся замечанию. Хозяйка энергично заступалась за него перед великим князем, принимала всю ответственность на себя, говорила, что она зазвала поэта, что тот не знал ничего об Али, и, наконец, апеллировала к правам хозяйки, стоящей на страже неприкосновенности гостей своих, вспоминал граф Сологуб, один из давних недоброжелателей поэта. Дамы еле уговорили великого князя сменить гнев на милость и не выказывать своего недовольства Лермонтовым. Лангинов вспоминал позже. Он был тогда на той высшей степени апогея своей известности, на которой ему только суждено было дожить. Петербургский бомонд встретил его с увлечением. Он сейчас вошел в моду и стал являться по приглашениям на балы, где бывал двор. Но все это было непродолжительно. В одно утро после бала, кажется, у графа Уварова, на котором был Лермонтов, Его позвали к тогдашнему дежурному генералу графу Клейн-Михелю, который объявил ему, что он уволен в отпуск лишь для свидания с бабушкой, и что в его положении неприлично разъезжать по праздникам, особенно когда на них бывает двор, и что поэтому он должен воздержаться от посещения таких собраний. Лермонтов, тщеславный и любивший светские утехи, был этим чрезвычайно огорчен и оскорблен совершенную противоположность тому, что выражено в написанном им около этого времени стихотворении, «Я не хочу, чтоб свет узнал». Оставались лишь дружеские приемы у Карамзиных и других близких друзей, встречи у Краевского и Адоевского, разговоры с верным ему Белинским. Но как недолюбливал весельчак и задира Лермонтов эту скучную, серьезную литературную жизнь? Главный поэт России упорно стремился быть вне всей литературы. Как же он собирался вести свой журнал? Милинский же, напротив, вытягивал из Лермонтова все его новые творения. Прочитав Родину, он сразу же написал Боткину. Лермонтов еще в Питере. Если будет напечатана его Родина, то Аллах Кирим что за вещь Пушкинская, то есть одна из лучших пушкинских. Милинский откровенно писал величие таланта Лермонтова если пуля дикого черкеса не остановит его пути. Увы, вместо черкеса оказался на его пути русский дворянин Мартынов, прекрасно понимавший, на кого он поднимал руку. Тогда Лермонтов на одном из приемов и познакомился с одной из своих последних верных подружек, графиней Евдокией Растопчиной. Графиня писала своему другу, французскому писателю Александру Дюма. Именно в это -то время я познакомилась лично с Лермонтовым, и двух дней была довольна, чтобы связать нас с дружбой. Принадлежа к одному и тому же кругу, мы постоянно встречались и утром, и вечером. Что нас окончательно сблизило, это мой рассказ об известных мне его юношеских проказах. Мы вместе вдоволь над ними посмеялись, и таким образом вдруг сошлись, как будто были знакомы с самого того времени. Три месяца, проведенные тогда Лермонтовым в столице, были, как я полагаю, самые счастливые и самые блестящие в его жизни. Отлично принятый в свете, любимый и балованный в кругу близких, он утром сочинял какие-нибудь прелестные стихи и приходил к нам читать их вечером. Веселое расположение духа проснулось в нем опять в этой дружественной обстановке. Он придумывал какую-нибудь шутку или шалость и мы проводили целые часы в веселом смехе, благодаря его неисчерпаемой веселости. Отпуск его приходил к концу, а бабушка не ехала. Стали просить об отстрочках, в которых было сначала отказано. Их взяли потом штурмом, благодаря высоким протекциям. Лермонтову очень не хотелось ехать. У него были всякого рода дурные предчувствия. Наконец, около конца апреля или начала мая... Мы собрались на прощальный ужин, чтобы пожелать ему доброго пути. Я из последних пожала ему руку. Мы ужинали втроем за маленьким столом. Он и еще другой друг, который тоже погиб насильственной смертью в последнюю войну. Во время всего ужина и на прощанье Лермонтов только и говорил об ожидавшей его скорой смерти. Я заставляла его молчать, старалась смеяться над его казавшимися пустыми предчувствиями, но они поневоле на меня влияли и сжимали сердце. Через два месяца они осуществились, и пистолетный выстрел во второй раз похитил в России драгоценную жизнь, составлявшую национальную гордость. Но что было всего ужаснее, в этот раз удар последовал от дружеской руки. Конечно, это было письмо писательницы с ее авторскими преувеличениями, Там тому же написанная крупнейшему французскому писателю Александру Дюма, уже давно интересовавшемуся Лермонтовым. Графиня Растопчена, тогда такая же молодая, как Лермонтов, лет двадцати пяти, умная, очаровательная, одаренная необыкновенной памятью, стала сразу же после своего знакомства с поэтом своеобразным мостиком между Лермонтовым и Дюма. И потому отвлекусь немного в сторону. Благодаря переписке с Растопчиной, обладавшей тончайшим художественным вкусом и даром убеждения, Дюма заинтересовался поэтом и даже в 1855 году опубликовал в своем журнале роман «Герои нашего времени», переведенный на французский язык. Думаю, перевод Столыпина навряд ли дошел до французского читателя. Уже в 1858 году Александр Дюма путешествовал по Кавказу, Описал его в своем трехтомнике Кавказ. Одна из глав полностью посвящена великому русскому поэту. Он переводит массу его стихов, включая изумительные дары Терека, да еще и неизвестное в России стихотворение Лермонтова. То ли это через чурвольный перевод, то ли попавший ему в 1858 году и затем исчезнувшие стихотворение, каких немало в литературной истории Лермонтова. Все оригиналы лермонтовских переводов Дюма были выкуплены позже семьей потомков князя Васильчикова. Как утверждает Екатерина Соснина, Васильчиков оставил том рукописных мемуаров, хранящихся ныне у его родственника. Да и в архиве Александра Дюма стоит покопаться. Впрочем, пора уже к двухсотлетию Михаила Лермонтова издать и из записки Александра Дюма «Кавказ», особенно ту часть, которая касается Лермонтова. Как видим, Михаил Лермонтов сумел всерьез заинтересовать и Дюма, и Джойса, и Набокова, и многих других всемирно известных писателей. Сразу после смерти Николая I Александр Дюма решил поехать в Россию. Приехав в Санкт-Петербург и спросил позволения побывать на Кавказе. Побывал, написал книгу «Кавказ», многое насочинял, как и положено автору «Трех мушкетеров». Но поездив по Кавказу, по местам боевых действий, Он еще более полюбил уже заочно близкого ему Михаила Лермонтова. Я первый познакомил Францию с гениальным человеком. Вы знаете Лермонтова, любезные читатели. После Пушкина это первый поэт России. Ныне говорят, даже выше Пушкина. Лермонтов преимущественно поэт Кавказа, куда он был сослан, там сражался, там писал и, наконец, там же и убит. В станице Червлёны он пожелал увидеть Авдотью Дагадиху. Он знает по письмам Растопченой рядом с ней Лермонтов написал изумительную казачью колыбельную песню и жаждет полюбоваться ее красотой. Авдотья уже к тому времени умерла, но Александр Дюма уверяет читателей, что она та красавица-казачка, которую Терек принес в дар дому Каспи. В чире юрте Дюма пожелал встретиться с однополчанами поэта. Офицеры подарили ему роскошную черкеску, папаху, кинжал и шашку. Дюма был в полном восторге, даже ходил в ночной секрет, не пожалел своих слов на фантастическое описание своего участия в опасной военной операции. Влиятельные друзья, очаровательные поклонницы использовали все свои возможности, чтобы оттянуть отъезд Михаила Лермонтова на Кавказ. Поначалу это удавалось, даже поэт возликовал, наверное, можно думать и об отставке. И вдруг, как обухом по голове, Краевский вспоминает. Он рвет и мечет, снует по комнате, разбрасывает бумаги и вновь убегает. По прошествии известного времени он опять тут. Опять та же песня и катание по широкому моему дивану. Я был занят, меня досада взяла. Да скажи ты, ради бога, что с тобой, отвяжись, дай поработать. Михаил Юрьевич вскочил, подбежал ко мне и, схватив за борта сюртука, потряс так, что чуть не свалил меня со стула. «Понимаешь ли ты, мне велят выехать в сорок восемь часов из Петербурга». Оказалось, что его разбудили рано утром. Клен Михель приказывал покинуть столицу в двадцать четыре часа и ехать в полк в Шуру. Дело это вышло по настоянию графа Бенкендорфа, которому не нравились хлопоты о прощении Лермонтова и выпуски его в отставку. Петербургу императорскому двору не нужен был гениальный поэт Михаил Лермонтов, им нужен был простой армейский офицеришка, которому еще к тому же запрещено было отправляться на боевые экспедиции. Дабы не совершать геройских поступков, какая уж тут житейская неуживчивость Лермонтова, ничего не стоит его якобы высокомерия и злословия. Поэта откровенно и нагло выгоняли в дальний темный угол без права на возвращение. Набрался бы он до своего полка, а что дальше? Опальный озлобленный офицер легко мог стать причиной какого-нибудь происшествия. Не Мартынов и дуэль, так что-нибудь другое. Нет, господа хорошие, в этой Лермонтовской истории по всей логике таится что-то скверное, петербургское, чиновное. И кем была уготована дуэль на Кавказе, Ещё большой вопрос. Недаром архив свой поэт оставил у Акима Шангире. Уезжая на Кавказ, написал наскоро свой шедевр «На севере диком», скорее не о любовной истории соснового дерева и пальмы, о невыносимом одиночестве и невозможности какого-либо счастья. «На севере диком стоит одиноко, на голой вершине сосна, и дремлет, качаясь, и снегом сыпучим, одета, как ризы она». Но перенеси эту северную сосну, эту северную поэзию Лермонтова до его самого на юг, и там точно так же уже южная пальма обречена на то же одиночество и безнадежность. Одна и грустна, на утесе горючем, прекрасная пальма растет». Явно поэту не до лирики. Уезжая из Петербурга, князь Адоевский подарил ему свою чистую записную книжку — с тем условием, чтобы Лермонтов возвратил ее всю исписанную новыми стихами. Адоевский получил ее уже после смерти поэта, она была лишь частично заполнена стихами 1841 года, но какими прекрасными стихами. Последний вечер в Петербурге поэт провел у Карамзиных, где и поговорил по душам с Натальей Николаевной Пушкиной. Незадолго до отъезда он побывал у гадалки Александры Филипповны, жившей у пяти углов и предсказавшей смерть Пушкину от белого человека. Лермонтов как бы шутя спросил, будет ли он отпущен в отставку и останется ли в Петербурге. Гадалка сказала, что в Петербурге ему вообще больше не бывать, и ожидает его совсем другая отставка, после кое уж ни о чем просить не станешь. Лермонтов рассмеялся, ему перед этим только что сказали о продлении отпуска и о возможной отставке, но когда все рухнуло, он вспомнил гадание и помрачнел.